Глава двадцатая Али «Кирпичи тоже возьми», напомнил Али, прикрывая глаза ладонью от яркого солнца, чтобы осмотреть груду щебня, извлеченного из-под земли, пока разбирали платформу, воздвигнутую над разрушенной мечетью шейха Анаса. «Еще придумаем, как использовать их повторно». Один из рабочих выдернул из кучи обломков лоскут истлевшей ткани. «Какой-то старый ковер» сказал он и бросил к ногам Али. «Уже вряд ли на что сгодится, да?» Али уставился на ошметок. Он сразу узнал его геометрический орнамент. На этом ковре Али молился, на нем сидел в благоговейном молчании, слушая громогласные проповеди шейха Анаса. Горло сжалось при воспоминании об убитом шейхе. «Да», — согласился он, — «уже вряд ли». Тяжелая рука опустилась ему на плечо, выводя его из оцепенения. Акиса киса забрала женщины детей», — сообщил Любайт. «Рядом с больницей для них установлены шатры, и твоя ворчливая докторша обещала всех осмотреть». «У ворчливой докторши есть имя», — устало отозвался Али. «И я бы посоветовал с ней не ссориться, но спасибо». Любайт покосился на него. «Все в порядке, брат? Выглядишь не очень». Али вздохнул, отрывая взгляд от ковра. Мне не просто здесь находиться. Он посмотрел через дорогу, где несколько освобожденных шафитов поглощали еду, которую распорядилась прислать из дворцовой кухни сестра Али. Они лишь недавно прибыли в Давабат, а точнее, угодили против своей воли из мира людей, и им некуда было возвращаться. И не просто слушать их рассказы. Любай проследил за его взглядом. Вот бы утопить тех чистокровных, которые заправляли этим местом, в озере. Шайка воров и головорезов. Воруют драгоценности, пристают к женщинам, избивают мужчин, которые смеют им перечить. Он покачал головой. И все под видом поиска семьи, новоприбывшим в город Шафитом. Но что за ушлая схема? Не только новоприбывшим, поправил ли «Многих шафитов из тех, с кем я успел пообщаться, просто похитили и отдали в рабство. Вроде отца с дочкой, которых мы здесь встретили. Говоришь, главным у них был Гизири? Тарик, Аль, чего-то там?» С отвращением спросил Любайт. «Какой позор! Такие поступки перечеркивают все, за что мы боролись». «Деньги меняют людей», — сказал Али. «А я думаю, суммы через это место проходили немаленькие». Они пошли пешком. «Кстати, о деньгах. Будем мы сегодня угрожать богачам или нет?» – поинтересовался Любайт. Али отрицательно покачал головой, вытирая пыль с лица концом тюрбана. «Не угрожать, а корректировать дефицит бюджета. И нет, не сегодня. Мы с Абулом Даванником набросали план погашения долга», – сказал он, имея в виду торгового посла Айянли. Первый платеж должен поступить в казну к концу месяца, и посол согласился принять срочные меры по покрытию расходов на новые униформы для Королевской гвардии и зульфикары для кадетов. С пайком тоже в ближайшее время нужно что-то делать. Оказывается, чиновник, отвечающий за поставку продуктов в цитадель, часть выделенных денег прикарманивал. Его секретарь обо всем догадался, но боялся обратиться к моему отцу. «Я так понимаю, должность чиновника получил секретарь?» Али улыбнулся. «Вместе с моей безмерной благодарностью». Любайт цокнул языком. «У тебя со всеми этими делами на отдых-то времени хватает? Ты ведь не забыл, что джинны обычно спят по ночам? Они корпят сутками над бумажками с цифрами, бормоча что-то себе под нос». «Мне нравится много трудиться», — объяснил ли «Это отвлекает меня от моих мыслей». Я бы поспорил, что в подобных делах лучше ни на что не отвлекаться. Любайт кивнул на троицу джинов, вытаскивающих балки из-под обломков. "Солдаты? Друзья с кадетских лет. У них сегодня выходной, и они вызвались помочь. В желании помочь, они не одиноки", Любайт понизил голос. "Ты просил меня держать ухо востро, так вот, я снова слышал эти разговоры". Али остановился. — Гвардейцы? — Любайт кивнул. — Солдаты отзываются от тебя с теплотой, Али. — С большой теплотой. И когда в цитадель привезут новые мундиры и увеличат пайки, все поймут, что за этим стоишь ты. Али поразмыслил. — Хорошо. — Хорошо? — опешив, переспросил Любайт. — Мой отец за пять лет ясно дал понять, что ему все равно, жив я или мертв сказал Али в свое оправдание. Так что мне, сделать вид, что мне безразлично, когда меня ценят? Особенно если речь идет о вооруженных джиннах. Его друг смерил Али проницательным взглядом. Я хоть и не какой-то девабадский вельможа, Али, но даже я знаю, на что это похоже, когда озлобленные младшие сыновья заводят дружбу с военными, сказал он с напором в голосе. Мы так не договаривались, не забыл? План состоял в том, чтобы вернуться в Амгизиру с головой на плечах. С моей головой на моих плечах. Их прервал топот лошадиных копыт, стремительно чеканищих по булыжной мостовой. Их было не меньше полудюжины. Али повернулся на шум, собираясь отчитать тех, кто скакал на такой скорости по переполненной площади. Слова застряли у него в горле. К ним ехал Мунтадир, и он был... Взбешон. По пятам его догоняло свита приближенных, богатых бездельников, которые крутились вокруг него, как бесполезные луны вокруг планет. Здесь, в одном из беднейших районов Девабада, они выглядели не на своем месте, со своими сверкающими на солнце драгоценностями и яркими, безвкусными шелками. Несмотря на толпу, Монтадиров в мгновение ока пересек площадь. Он всегда был превосходным наездником. Когда всадники поравнялись с Али, с скакун Монтадира непринужденно остановился, словно читая мысли наездника. Это было красивое животное в серебряных крапинках, рассыпанных по вороной шкуре, как брызги звезд в ночном небе. Али насторожился. Он не ждал брата. Напротив, Монтадир упорно избегал даже самые отчаянные попытки Али поговорить с ним, и довольно успешно. Брат игнорировал его, когда они пересекались при дворе и прибегал к помощи всех своих грозных и верных прихвостней, чтобы никогда не оставаться с ним наедине. А едва Али удавалось загнать его в угол после совещания, как волшебным образом появлялся распредитель и уводил Мунтадира по какому-нибудь неопределенному, но срочному поручению. «Эмир», — поздоровался Али, предчувствуя недоброе, — Инстинктивно он понял, что сейчас нужно действовать осторожно. «Мир твоему дому. Дождешься от тебя мира», — окрысился Монтадир и швырнул в Али толстый свиток, который тот, не задумываясь, поймал. «Это что, шутка?» Ничего не понимая, Али развернул свиток. Он узнал его сразу, потому что сам, недалее как несколько часов назад, швырнул этим свитком в джиннов, которые сгоняли похищенных шафитов в загоны, только что снесенные по поручению Али. Свиток содержал королевскую прокламацию, объявляющую район собственностью короля и подтверждающую право любого шафита на этой территории свободно уйти. Он нахмурился. «Откуда у тебя это?» «Странный вопрос. Слуга моего кузена вручил ему это сегодня утром». Али весь похолодел. Тарик Аль-Убарит «Твой кузен? Твой родственник причастен к возникновению этого места?» От группы сверкающих друзей Мунтадира отделился один Гизири. Он восседал в золоченом седле на великолепном рыжем и шерепце, одетый в тонкий парчевый сюртук, расшитый серебряными нитями и нефритовыми бусами. Его шею украшали нити жемчуга, одну из которых венчала инкрустированная рубинами золотая брошь в форме захака, Размером с кулак Али. Али он сразу не понравился. «Я так понимаю, вы Тарик Аль-Убари?» Спросил он. «Кузен нашего Эмира, да хранит его Всевышний». Холодно отозвался Тарик с не меньшим презрением. «У нас с королевой Софией, да упокоится ее душа с миром, общий троюродный дед». «Вот как!» Упоминание о матери Монтадира тяжелым грузом легло между ними. Али старался сохранять спокойствие и видел, что Монтадир пытается сделать то же самое. Брат редко говорил о матери. Али не знал ее. Она умерла до его рождения, когда сам Монтадир был еще ребенком. Но он слышал, что они с Монтадиром были очень близки и всегда знал, что брат тяжело переживал утрату матери. И, судя по всему, Тарик тоже прекрасно это знал и был не прочь воспользоваться своим троюродным дедом и горем Мунтадира. Али разозлился. У него и без того было полно причин ненавидеть джинна, управляющего этим отвратительным местом, но то, что он так нагло использовал монтадира заставило его ненависть гореть в сто раз жарче. Тем не менее ситуация складывалась деликатная. Если бы Тарик приходился семье более близким родственникам, Али знал бы его по имени и действовал бы более осмотрительно. Всевышний свидетель между ним и Мунтадиром, и без того были слишком натянутые отношения. Он шагнул ближе к лошади брата. «Почему ты раньше ничего не сказал?» Мунтадир покраснел. «Я не знал. Или тебе известно обо всех вкладах своих родственников?» «Мне известно, что мои родственники не продавали шафитов в рабство». В полголоса прошипел Али, но недостаточно тихо, потому что Тарик приосанился. «Рабство!» — протянул Тарик снисходительным тоном, закатывая глаза. «Право слово, все мы знаем, как ты вспыльчив, когда дело касается шафитов», — принц Ализейд. «Но рабством здесь и не пахло. Упаси Боже, просто шафиты в поисках работы и своих чистокровных родственников». Али не мог поверить в такую наглость. «В поисках работы?» — возмущенно переспросил он. «Да когда я впервые здесь оказался, твои подручные продавали с молотка маленькую девочку, которая плакала и звала отца». Монтадир в шоке повернулся к Тарику. «Это правда?» «Приходилось отдать должное Тарику, тот даже бровью не повел». «Нет, конечно», — он положил руку на сердце. «Будет тебе и мир, ты же меня знаешь». И знаешь, как Шафиты любят делать из мухи слона. Особенно перед лицом Джинна, который известен своим толстым кошельком и доверчивостью. Он покачал головой. Уверен, они твоему бедному брату все уши прожужжали сказками о побоях и издевательствах. Любайт выпростал руку, останавливая Али, который чуть было не бросился на Тарика. Но остановить слова Али он не мог. «Ах ты, лживая змея!» «А ну прекратите!» — рявкнул Мунтадир. «Вы оба!» Его брат выглядел скорее взбешенным, чем потрясенным, и от сомнения, мелькнувшего в его глазах, когда Али упомянул девочку, не осталось и следа. «Мы пришли не ссориться, Ализейд. Приказ поступил от отца, и Тарик не собирается его оспаривать. Он лишь хочет получить компенсацию». ализа скрипел зубами. «Он все получил» условие перечислены в свитке». «Сто динаров?» — протянул Тарик с издевкой. «Это не деньги. Хотя нет, погоди, как я мог забыть?» «И билет в Мекку», — язвительно добавил он. «Больше похоже на приказ, чем на предложение». Али стоило немалого самообладания, чтобы не стащить этого типа с лошади. Если бы не Мунтадир, он бы, наверное, так и сделал. Почувствовав, как в руках начинает собираться вода, он поспешил стиснуть кулаки. Сейчас ни в коем случае нельзя было терять контроль над собой. «Встретить старость в Мекке — большая честь для Джинна», — спокойно проговорил он. «Каждый год лишь избранные удостаиваются пропуска в священный город. Многие рыдали бы от счастья, получив такую награду». «Я не из их числа», — парировал Тарик. Я живу и зарабатываю деньги в Девабаде. Я отсюда никуда не уеду и настаиваю на полноценной компенсации. «Я могу бросить тебя шафитом, которым ты якобы помогал в поиске работы и родственников», — холодно предложил Али. «Такая компенсация тебя устроит?» «Нет», — одернул Монтадир, когда кузен побледнел и сверкнул глазами. «А вот если ты продолжишь угрожать ему, разговор пойдет совсем другой». Он пристально посмотрел на Али. «Это мой родственник», — произнес он тихо и отчетливо. «Он под моей защитой. Не позорь меня своим надменным отношением. Я уверен, мы сможем прийти к компромиссу». Али ответил на его взгляд. Он, конечно, разделял гизирские понятия о гордости и чести, к которым пытался взывать его брат, но это были не единственные принципы, которых придерживалось их племя. «Никакого компромисса не будет, Деру», — ответил ли «От меня он не получит ни единой монеты. Мы просто не можем сорить деньгами. Ты просишь меня отнять хлеб у солдат, стерегущих твою жизнь, или не доложить кирпичей в больницу, предназначенную для лечения твоих подданных, чтобы один и без того обеспеченный джин, джин, запятнавший священные идеалы нашего племени, не чувствовал себя униженным?» Али покачал головой. «Не выйдет». Слишком поздно Али заметил, что голоса толпы стихли, и его слова разнеслись по округе. Подтягивалось посмотреть все больше зевак, среди которых были и шафиты, и местные джинны из рабочего класса. Все они смотрели на Эмира и, и его разодетых спутников с открытой неприязнью. Монтадир, видимо, тоже обратил внимание». Его серые глаза скользнули по растущей толпе, и Али заметил, как сильно он стиснул поводье в руках. Тарик надменно продолжал. «Прекрасная речь для сочувствующих, принца Ализейд. И неважно, что она основана на лжи неблагодарных малокровок и погубит твоего же кровного родственника, который, между прочим, лично сопровождал мать Эмира по дороге в Давабад». Он посмотрел на Али сверху вниз, после чего продолжил чекание каждое слово. «Пусть это послужит всем наглядным примером тому, как мало значит для тебя семья». Али прикусил язык с такой силой, что почувствовал боль. Оставалось только благодарить Всевышнего, что день выдался жарким и солнечным, иначе все узнали бы много нового о том, насколько опасным может быть дождь. Шафиты не лгали. Я собственными глазами видел. «Да ну!» — перебил его Тарик. «Где же тогда кнуты, принца Ализейд? Где цепи и рыдающие дети, которых якобы я так жестоко истязал? Их отправили туда, где о них позаботятся». Али указал на обломки. «Доказательств не осталось, потому что мы работаем здесь с восхода солнца. Но ты не сомневайся. Я записал имена всех шафитов, которые здесь пострадали» и с огромной радостью предоставлю их показания. «После того, как позолотишим языки уж, конечно», — хмыкнул Тарик. «А я, Анли, всегда так делают, это по-вашему». В этот момент Али не выдержал. Его рука опустилась на ханджар. «Может, ты хочешь уладить дело по-нашему?» — зашипел он на Гизерийском. «Да ты должен бежать в Мекку, сверкая пятками». «Если бы ты боялся Всевышнего, то остаток дней провел бы, замаливая свои грехи, а после все равно горел бы в адском пламени». «Достаточно!» Голос Монтадира разнесся по площади, как удар плети. «Только попробуй обнажить клинок, Ализейд, и будешь арестован!» «Нет!» Он поднял руку, когда Тарик открыл рот, не позволяя ему сказать и слово. «Я уже наслушался вас обоих». «Возвращайся домой, кузен. Очевидно, что здесь мы ни к какому компромиссу не придем. О тебе и твоей жене я позабочусь сам». Он кивнул остальным своим компаньонам. «Едем». Али убрал руку с ханжара. и я хотел сказать, я знаю, что ты хотел. И я уже просил не называть меня так». Монтадир выглядел измученным, словно все происходящее ему опостылило, и не вызывала ничего, кроме отвращения. «Боже правый! Подумай только, что она почти убедила меня поддержать это безумие!» Монтадир покачал головой. «Возможно, мне стоит сказать спасибо». «За что?» — осмелился спросить Али, хотя внутри все сжалось от дурного предчувствия. «За напоминание о том, что ты всегда будешь ставить свои идеалы выше семьи». «Что ж, пожалуйста!» «Радоваться будешь, когда, кроме шафитов, у тебя не останется союзников». Монтадир коснулся брови, после чего развернул лошадь. «Посмотрим, поможет ли тебе это в Девабаде, братец».